За прошлого порог не вносит произвола. Давайте с первых строк обнимемся, Паола. Ни разу властью схем я близких не обидел. В те дни вы были всем, что я любил и видел. Входили ли мы в квартал, оружие, коши и сёдел, Везде ваш дух витал и мною верховодил. Уступами террас из вьющихся глициней Я мерил ваш рассказ и слушал рот разине. Не зная ваших стров, но полюбив источник, Я понимал без слов ваш будущий подстрочник.